Добрая осень. Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез. А длинная, тенистая Боговутовская улица пролегающие через весь посад, даже четырьмя. Весною вся гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким, веселым, смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых обогряных красок, а увидающие листва белоствольных берез благоухает, как крепкая, Старое драгоценное вино. Урожай был обилен в этом году по всей России. Чудесен он был и в двадцатом году. Мне непостижимо как-то не хватило остатков хлеба на двадцать первый год, год ужасного голода. Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных белорозовых клубнях, вырыл многоядреные Петровской репы, египетской круглой свеклы, острой дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной, толстой и упругой грачевской моркови и крупного белого ребристого чеснока, этого верного противоцинготного средства. Оставались неубранными лишь слабенькие и запоздалые корешки моркови, которые я не трогал, дожидаясь, пока они нальются и потолстеют. Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажень, но, по совести, могу сказать, потрудился я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, сверх сил. Зимой уходил с ласками и совочком, подбирал навоз. Мало толку было в этом жалком сухом навозе, его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходило мимо зловредные старушенцы. Остановилась. Поглядела и зашипела на меня — Попели наши кровушки, будя! эти идиотский лозунг выбросил революции". Собирал я очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубиного помета. Сами-то голуби давно покинули наш посад вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания. Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей. Труднее всего было приготовить землю под гряды. Мне помог милый Фома Хамилейнен из Пижмы, Он мне вспахал и взбранил землю. Я за это подарил ему довольно новую фрачную пару, что мог сделать мой честный, добрый чухонец этой дурацкой одеждой и собственноручно выкопал для него из грунта двенадцать шестилетних яблонек. Я их купил три года тому назад в питомнике Регеля Кесельринга. Сам посадил с любовью и ухаживал за ними с нежностью. Раньше, щадя их детский возраст, я им не давал цвести, обрывал цветение, но в этом году думал разрешить им первую роскошь и радость материнства, оставив по две-три яблочных завязи на каждый. Очень жалко было расставаться с яблоньками, но трезвый будничный картофель настоятельно требовал для себя широкого места. И ведь как на грех, на соблазн выдалась такая теплая, такая чудесная осень. На оставшихся у меня по границе огорода шести яблоньках-десятилетках поздних сортов плоды никогда еще не дозревали, их мы срывали перед морозами, закутывали в бумагу и прятали в шкаф до Рождества. Теперь же на всех шести налились и поспели такие полные, крепкие, нарядные, безупречные яблоки, что хоть прямо на выставку. А цветов в этом году мне так и не довелось посадить. Побывал раннюю весной в двадцати присутственных местах Гатчины и Петрограда на предмет получения разрешения на отпуск мне семян из социализированного магазина. Потратил уйму денег, времени и нервов на проезды и хлопоты. Ничего не смог добиться и с озлоблением плюнул. Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня безвозвратно в России собственности. Дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял счету и малое значение вещей, сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил я за тем, как исчезали в руках мешочников, Зеркала, портьеры, меха, диваны, шкафы, часы и прочие рухлить. Деньги тогда даже не стоили той скверной бумаги, на которой они печатались. Но по правде говоря, я бы очень хотел, чтобы в будущей, спокойной и здоровой России был воздвигнут скромный, общественный монумент никому иному, как мешочнику. В пору пайковых жмыхов и пайковой клюквы. Это он, мешочник, провозил через громадные расстояния пищевые продукты, вися на вагонных площадках, оседловые буфера или распластавшиеся на крыше теплушки, всегда под угрозой ограбления или расстрела. Конечно, не ему. А времени было суждено поправить хоть немного экономический кризис, но кто же... Из великомучеников того времени не знает из горького опыта, как дорог и решителен для умирающей жизни был тогда месяц, неделя, день, порой даже час подтопки организма временной сытностью отдыха. Я мог бы назвать много драгоценных для нашей родины людей, чье нынешнее существование обязано тяжкой предприимчивой жадности мешочника, памятник ему. Повторяю, мне не жаль собственности, но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный, благоуханный цветник, моя клубника Виктория и парниковые дыни, канталупы, жени, линд, вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь. Здесь была прелесть чистого, простого, чудесного творчества. Какая радость услать лучинную коробку липовым листом. Уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, Опять перестлать листьями, Опять уложить ряд и весь этот пышный, Темно-красный, душистый дар земли Отослать в подарок соседу. Какая невинная радость! Точно материнская. Так, впрочем, бывало раньше. К середине девятнадцатого года Мы все, обыватели, незаметно впадали В тихое равнодушие, усталую сонливость. Умирали не от голода, от постоянного недоедания. Смотришь бывало, в трамвае примостился в уголку утлый, преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время уходить. Подходит к нему кондуктор, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах. Как я проклинал тогда Этот корнеплод, этот чертов клубень-картофель. Бывало, нароишь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак, а потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба, на берегу. Глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком сдувается огромная гуля, нервы никуда не годятся. Пропало удовольствие еды. Стало все равно, что есть, лишь бы не царапало язык и не втыкалось занозами в небо и десны. Всеобщее ослабление организмов дошло до того, что люди непроизвольно переставали владеть своими физическими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех и улыбка совсем исчезли. В восемнадцатом году еще держались малые ячейки, спаянные дружбой, доверием взаимной поддержкой и заботой, но теперь и они распадались. Днем гатчинские улицы бывали совершенно пусты. Точно всеобщий мор пронесся по городу. А ночи были страшны. Лежишь без сна, тишина и темнота, как в могиле. И вдруг одиночный выстрел. Кто стрелял? Не солдат ли, соскучившись на посту, поставил прицел и пальнул в далекое, еле освещенное окошко? Или раздадутся подряд пять отдаленных глухих залпов, а затем минутка молчания, и снова пять уже одиночных, слабых выстрелов? Кого расстреляли? Так отходили мы в предсмертную литургию. Победоносное наступление северо-западной армии было подобно для нас разряду электрической машины. Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородках и дачных поселках. Пробудившиеся сердца загорелись сладкими надеждами и радостными упованиями, тела окрепли и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они, все без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей и где бы не держали в запасе кирпичи, кипяток и керосин на голову проботителей. А если говорят противные, то говорят сознательную Святую партийную ложь.